Глава 35. Мило воитель Первый раз в жизни Ясариан возносил молитву. Он встал на колени и молил Нетли выбросить из головы мысль о дополнительных боевых вылетах, когда тот выполнил 70-разовую кошкардскую норму и, не посоветовавшись Ясарианам, попросился на должность белого овсюга, который умер таки в госпитале от воспаления легких. Но мольба Ясари, она была глазом вопиющего в пустыне. «У меня нет другого выхода», — с кривой улыбкой признался, запинаясь Нетли. «Если я откажусь летать, они отправят меня в Штаты. Ну и что? Я не хочу возвращаться без нее домой. Она так много для тебя, значит? Мне ведь потом едва ли удастся ее найти», — удрученно кивнув, сказал Нетли. -Да летать-то тебе зачем? С тревожной мольбой воскликнул я Сарян. Норму ты выполнил, а летная надбавка к жалованию тебе не нужна. Попросись на должность белого обсюга. Терпел же он, капитана Гнуса, вытерпишь как-нибудь и ты? Не назначат меня в развит отдел. Покачав головой и застенчиво краснея за свое грустное смирение, сказал Нетли. Я уже разговаривал с подполковником Корном, и он прямо объявил мне, что если я откажусь летать. «Меня отправят домой». «Подонки!» Злобно выругавшись, проворчал Ясарян. «Да ничего, я думаю, со мной не случится. За 70 вылетов меня ведь не угробили. Не угробят, будем надеяться, и за несколько дополнительных». «Ну так подожди, по крайней мере, пока я кое с кем потолкую», заключил их разговор Ясарян и отправился за помощью к Миломиндербиндеру, который немедленно отправился после этого к полковнику Кошкарту с просьбой помочь ему принимать участие в боевых вылетах. Слава Мила Миндербиндера постоянно ширилась, углублялась и крепла. Он бестрепетно стремился навстречу опасностям, бесстрашно шел, можно сказать, в каждом бою на таран, продавая Германии горючее и подшипники, чтобы получать хорошие барыши и уравновешивать силы противоборствующих сторон. Его хладнокровие под огнем обвинений было абсолютно непробиваемым, и воистину безграничным. Самоотверженно выполняя свой долг, он так взвинтил цены в столовых, что солдаты и офицеры отдавали ему для поддержания жизни все свое жалование. Правда, пользуясь правом свободного выбора, Мила Миндербиндер неустанно и громогласно выступал против принуждения. Они могли свободно предпочесть голодную смерть. Когда волна их сопротивления грозила смести его с лица земли, Он беззаветно защищался, не жалея ни репутации, ни сил под прикрытием дальнобойного закона о предложении и спросе. А если силы для наступления и позиционной обороны у него истощались, он отступал к своей абсолютно неприступной твердыне исторического права запрашивать с людей столько, сколько они могут по его расчетам дать, чтобы выжить. Однажды он был пойман с поличным, на грабеже соотечественников, и в результате его акции вознеслись на недосягаемую высоту. Он доказал бесценную верность своему слову, когда тощий как скелет майор из Миннесоты скорчил мятежную гримассу и потребовал свою долю, обеспеченную по утверждению Мила Миндербиндера каждому члену синдиката. Мило принял вызов с праведным презрением и, написав на первом подвернувшемся ему под руку клочке бумаги слово «доля», вручил эту долю мятежному угрюмцу, чем заслужил изумленное восхищение почти у всех соперников, соратников, завистников, защитников и просто знакомых. Он был в зените славы, и полковник Кошкарт, знавший список его боевых достижений как никто, почти испуганно взирал на прославленного воителя, когда тот явился в штаб полка с почтительной просьбой о еще одном, а на самом деле даже вовсе и не одном, «Опасном задании». «Ты хочешь, чтоб тебя назначили в боевые вылеты?» Задохнувшись от удивления, спросил его полковник Кошкарт. «Да зачем?» «Я хочу честно выполнять свой воинский долг, сэр», опустив со сдержанным смирением голову, ответствовал Мила Миндербиндер. «Послушай, Мило, ты же и так блестяще выполняешь свой долг», сказал полковник Кошкарт и раскатисто весело расхохотался. «По-моему, никто въедливее тебя не заботится о личном составе полка. Вспомни хотя бы свой хлопок в шоколаде». «Видите ли, полковник», — печально сказал Мила Миндербиндер и грустно покачал головой, «для истинного патриота недостаточно быть всего лишь начальником военной столовой, когда идет война». «Совершенно достаточно, Мила, успокойся. Какая муха тебя укусила?» «В том-то и дело» что недостаточно, сэр, — с почтительной твердостью возразил Мила Миндербиндер и многозначительно вскинул на полковника Кошкарта под обострастный, но непреклонный взгляд. «Кое-кто уже открыто начал об этом говорить. И только-то назови мне их фамилии, Мило, назови мне их фамилии, а за опасными заданиями у нас дела не станет». «Нет, полковник, боюсь, что они правы», снова опустив голову, сказал Мила Миндербиндер. «Меня послали сюда как пилота, и боевым полетам я должен уделять гораздо больше времени, чем военным столовым». «Что ж, мило», — по-прежнему удивленный, но с искренним желанием помочь, — согласился полковник Кошкарт. «Если ты настаиваешь, это, я думаю, нетрудно устроить. Сколько времени ты здесь служишь?» «Одиннадцать месяцев, сэр». «А сколько у тебя боевых вылетов?» «Пять». «Пять?» — переспросил полковник Кошкарт. «Пять, сэр» подтвердил Мила Миндербиндер. «Так значит, пять!» Задумчиво, потирая щеку, сказал полковник Кошкард. «В самом деле, нехорошо». «В самом деле, полковник?» Снова вскинув на него взгляд, отрывисто спросил Мила Миндербиндер. «А почему, собственно, нехорошо?» Трусливо отступил полковник Кошкард. «По-моему, вполне хорошо, во всяком случае, неплохо». «Нет, полковник» с продолжительным и меланхолическим вздохом возразил Мила Миндербиндер. «Хорошего тут мало, но я, конечно, не забуду вашей доброты. Да ведь оно и правда вовсе неплохо, Мило, особенно в свете других твоих достижений. Так ты говоришь «пять». «Всего пять». «Всего пять, сэр». «Значит, всего пять». Полковник Кошкарт пал духом, безуспешно пытаясь понять, куда гнет Мила Миндербиндер и не застрянет ли у него в горле этот разговор, как острая кость. «А ведь это неплохо, Мило, совсем неплохо», — с надеждой сказал он. «Ты же почти регулярно вылетал на боевые задания каждые два месяца и наверняка не включил в свой список бомбардировку нашего полка». «Да нет, сэр, включил?» «Включил?» — с мягким удивлением переспросил полковник Кошкарт. «Но ты же был на аэродроме». «Если память мне не изменяет, мы бок о бок стояли в диспетчерском пункте». «И все же выполнял это боевое задание именно я», — сказал Мило. «Без моих самолетов и боеприпасов оно осталось бы невыполненным. Я организовал налет и лично руководил людьми». «Конечно, Мило, конечно. У меня нет возражений. Я просто хотел проверить, правильно ли ты подсчитал». А налет на Арвиетта, когда мы заключили с тобой договор о бомбардировке моста, ты тоже учел? Что вы, сэр, у меня нет оснований вносить эту операцию в свой послужной летный список, ведь я руководил при налете на Арвиетта заградительным огнем. А какая разница, Мило, это тоже был твой налет, и дьявольски удачный, надо заметить, налет. Мост мы, правда, не разбомбили, но бомбометание смоделировали превосходно. Генерал Долбинг, помнится, это отмечал. «Да, Мило, логика, безусловно, требует внести операцию у Арвиетта в число твоих боевых вылетов». «Но если так, то, конечно, сэр. Да, Мило, именно так. И теперь давай-ка прикинем, теперь у тебя ровно 6 боевых вылетов, а это чертовски здорово, Мило, иначе просто не скажешь». «Шесть вылетов означают увеличение боевых заданий в твоем послужном списке на 20%, а это уже просто великолепно, мило, или, во всяком случае, весьма неплохо». «У многих наших летчиков уже по 70 боевых вылетов, сэр», напомнил полковнику Кошкарту Мила Миндербиндер. «Но никто из них не создал хлопка в шоколаде. Ты с лихвой отрабатываешь свою долю, мило» а им предоставлены все возможности завоевывать себе и геройство, и славу. В голосе Мила Миндербиндера прозвучал надрывный укор. «Сэр, я хочу воевать, как все остальные. Вот почему я здесь. Я тоже хочу завоевывать награды». «Да-да, Мило, конечно. Нам всем хочется участвовать в боях. Но люди вроде нас с тобой служат Родине иначе. Возьми, к примеру, мой собственный послужной список». Полковник Кошкарт Искательно усмехнулся. «Не думаю, что это всем известно, но у меня на счету только четыре боевых вылета». «Всем известно, сэр», — отозвался Мила Миндербиндер, «что у вас на счету только два боевых вылета. Причем в один из них вас втравил Аафрей, когда вы отправились на Черный рынок в Неаполе за охладителем для питьевой воды, и он сбился с курса». «Ладно, Мила», — неприязненно покраснев, сказал полковник Кошкарт, сразу же решивший, что разговор слишком затянулся. «Если это так для тебя важно, я прикажу майору-майору позаботиться о пополнении твоего боевого багажа. И когда ты совершишь еще 64 боевых вылета, у тебя тоже будет их 70». «Благодарю вас, полковник. Благодарю вас, сэр. Вы не представляете себе, что это для меня значит». «Пустяки, мило, я прекрасно представляю себе, что это для тебя, да и не только для тебя, значит». «Нет, полковник, едва ли вы это себе представляете», многозначительно возразил Мила Миндербиндер. «Это значит, в частности, что кто-то должен взять на себя заботу о синдикате, причем безотлагательно. Управлять синдикатом очень непросто, а я теперь могу погибнуть в любую минуту». Полковник Кошкард алчно возрадовался и невольно потер руки. «Что ж, Мило, думается, мы с подполковником Корном сумеем освободить тебя от этого бремени». Он старался говорить небрежно и подавил желание облизнуться. «Наши операции на черном рынке, я имею в виду помидоры, обогатили нас кое-каким полезным опытом. С чего надо начать?» «Благодарю вас, сэр, вы очень добры». Мило Миндербиндер бесхитростно, благодарно и благосклонно смотрел на полковника Кошкарта. «Начните...» с бессолевой диетой для генерала Долбинга и безуглеводной для генерала Дридла. Минуточку, Мило, я возьму карандаш. Стало быть, две диеты. Что еще? Кедры, сэр. Кедры? Ливанские, сэр. Ливанские. Кедры из Ливана надо доставить на лесопильную фабрику в Осло, чтобы отправить кедровый гонд подрядчику на Кемпкоде, ОПД и горошек. ОПД и горошек? ОПД – это оплата при доставке. Огорошек сейчас в море на пути из Атланты в Голландию. Мы поставляем его туда за тюльпаны, которые отправлены в Женеву, чтобы оплатить сыр, предназначенный для Вены, по ПО. По ПО? По предварительной оплате, полковник. У Габсбургов положение шаткое. Мило. И не забудьте про электролитический цинк на складах Флинта. Четыре вагона электролитического цинка следует отправить из Флинта франкобортом через Калькутту в Дамаск. Прибытие 18-го. Суточная просрочка 2%. ПКМ. ПКМ. Платеж в конце месяца. За мистер Шмидт, груженный коноплей, надо дать полтора бомбардировщика фиников из Хартума, которые мы уже всучили немцам по ПД. ПД – это предварительная договоренность. Используйте деньги, вырученные от продажи португальских анчоусов, мы торгуем ими в Лиссабоне, для оплаты египетского хлопка, когда его возвратят нам из мамараника, и для покупки максимального количества испанских апельсинов. За наранхи всегда платите наличными. За наранхи? Так у испанцев называются апельсины, а мы покупаем их в Испании. И не забудьте про палеолитика. Кого-кого? Палеолитика из Пилдауна. Его полное имя – пилдаунский человек. Наша цена за второго пилдаунского человека пока что не по карману Смитсинянскому институту, но они там с надеждой ждут смерти одного богатого жертвователя. Мило! А Франция охотно скупает у нас оптом всю петрушку, и это безусловно в наших интересах поскольку нам нужны франки, чтобы обменивать полученные за них лиры на марки для покупки фиников, когда их пришлют нам обратно. Кроме того, я заказал в Перу огромную партию бальзового дерева, которое надо разместить на паях среди всех столовых синдиката. Да зачем столовым бальзовое дерево? Хорошее бальзовое дерево, полковник, не так-то легко достать в наши дни, и упустить подобную возможность было бы неразумно». «Понятно, мило. Я думаю, это весьма разумная покупка». Облик полковника Кошкарта наводил на мысль о морской болезни. Особенно, если по сходной цене. Цену они заломили непомерную, чудовищную, я сказал бы, цену. Но поскольку древесину мы купили у подконтрольной нам компании, то деньги от нас не уйдут. Что же касается шкур, а разве у бальзовых деревьев шкуры вместо коры? Да нет. Шкуры у торговцев из Буэнос-Айреса. Из Буэнос-Айреса? Из Буэнос-Айреса. Только не бойтесь агентов Сикайреса. Их надо отдубить. Отдубить агентов? Да нет. Агентов надо подкупить, а шкуры отдубить на Ньюфаундленде. И отправить в Хельсинки БПО до наступления весны. Все, что складируется в Финляндии, до наступления весны идет БПО то есть без предварительной оплаты. Совершенно верно, полковник. У вас врожденный дар финансиста. И норка. Это ты про мою ферму? Да нет. Норка с аукционов Нью-Йорка запродана по ПО в магазины Лондона для скупки губки на рынках Алжира, чтобы обменять ее на сало из Йоркшира для поставщиков швейцарского сыра, который пойдет в оплату за масло, посланное из Дании шахтерам нью -Касла. Мило! Ничего не поделаешь, сэр. У нас есть шахты в Ньюкасле. Хватит, Мило! взмолился, подняв руки полковник Кошкарт. Ты, как и я, абсолютно незаменим. Он взволнованно отбросил карандаш и вскочил на ноги. Мило, тебе решительно противопоказаны боевые вылеты, причем не только 64, но даже хотя бы один единственный. Если с тобой что-нибудь случится, вся система неминуемо рухнет. Так вы... «Запрещаете мне участвовать в боевых вылетах, сэр?» Лучась почтительным самодовольством, спокойно спросил Мило Миндербиндер. «Я категорически запрещаю тебе участвовать в боевых вылетах, Мило», с непреклонной твердостью отрубил полковник Кошкарт. «Но это несправедливо, сэр», печально запротестовал Мило Миндербиндер. «Ведь мой послужной список останется пустым. Другие, значит, будут завоевывать себе и медали, и славу, А меня за добросовестное отношение к своему долгу ждет только полная безвестность и каторжный труд. Да, Мило, это в самом деле несправедливо. Но я не вижу, что тут можно изменить. А почему нельзя, чтобы кто-нибудь совершал мои боевые вылеты вместо меня? А и правда, почему нельзя, чтобы кто-нибудь совершал твои боевые вылеты вместо тебя, удивился полковник Кошкарт. «Ведь можно затребовать, к примеру, забастовщиков с шахт Пенсильвании и Западной Виргинии. Их слишком долго пришлось бы обучать летному делу, сэр», сказал Мила Миндербиндер, отрицательно покачав головой. «Но ведь можно и у нас в полку найти нужных людей. Разве я стараюсь не для них? Так почему бы им не отплатить мне тем же?» «А и правда, ведь у нас в полку действительно можно найти нужных людей», воскликнул полковник Кошкарт. Разве ты стараешься не для них? Они вполне могли бы отплатить тебе тем же. Что справедливо, то справедливо, сэр. Что справедливо, то справедливо, мило. Они могли бы летать по очереди, сэр. В том-то и дело, что они могли бы летать за тебя по очереди, мило. А кому слава и честь? Кто числится в полете, тому, естественно, слава и честь». За выдающиеся заслуги при бомбардировке медаль, безусловно, дадут тебе. А кому раны и смерть? Тот, кто летает, всегда, естественно, рискует быть раненым или убитым. Что справедливо, Мило, то справедливо. Только вот вам придется увеличить норму боевых вылетов, сэр». «Я, конечно, мог бы ее увеличить, Мило, но не уверен, что мой приказ заставит их летать». Они еще и сейчас ярятся на меня за увеличение нормы до 70. Правда, если хотя бы один из кадровых офицеров подчинится моему приказу, остальные, я думаю, последуют его примеру. Лейтенант Нетли наверняка не будет возражать против повышения нормы, сэр, сказал Мила Миндербиндер. Мне недавно сообщили, строго по секрету, что он хочет остаться здесь из-за девицы, с которой у него любовь, И ради этого готов на все. Лейтенант Нетли наверняка не будет возражать против повышения нормы, с радостью объявил полковник Кошкарт и победно хлопнул в ладоши. Да, лейтенант Нетли возражать не будет. И на этот раз я увеличу норму сразу до 80 вылетов, чтобы наше патриотическое достижение прочно заткнуло глотку генералу Дридлу. «Да и этот вонючий Ясариан снова начнет летать на боевые задания, а там, глядишь, и угробится». «Ясариан?» Бегучая рябь глубокого беспокойства мимолетно исказила бесхитростная, сикость-накость вырубленное лицо Миламиндербиндера, и он задумчиво поскреб буроватый ус. «Вот-вот, Ясариан. Он, как я слышал, везде похваляется, что раз норма вылетов у него выполнена, то воевать ему, дескать, больше не придется». «Свою-то норму он, может, и выполнил, да зато не выполнил твою, верно я говорю?» «Ха-ха! Его ждет великолепный сюрприз!» Я Сарян, мой друг, сэр», — хмуро сказал миломиндер-биндер. «Мне бы очень не хотелось, чтобы из-за меня его снова заставили летать на боевые задания. Я ему многим обязан. Вы не могли бы сделать для него исключение, сэр?» «Нельзя! Ни в коем случае нельзя!» — напыщенно закудахтал полковник Кошкарт, гневно ужаснувшись предложением Мило. «Мы не можем заводить себе любимчиков среди подчиненных. Объективность по отношению к людям — наш святой долг». «Я бы с радостью отдал Ясариану все, что должен», — самоотверженно решил Мило. «Но я ведь не должен ему все, а поэтому не могу и отдать, верно? Значит, придется ему рисковать наравне с другими, иного выхода нет», — покоряясь обстоятельствам, заключил Мило Миндербиндер. «Что справедливо, Мило, то справедливо». «Да, сэр, что справедливо, то справедливо», согласился Мило Миндербиндер. «Ясариан ничуть не лучше своих однополчан, и у него нет права требовать для себя особых привилегий». «Ты, безусловно, прав, Мило. Что справедливо, то справедливо». У Ясариана не было времени, чтобы сбежать в госпиталь или еще раз попытаться убедить Нетли больше не летать или хотя бы сговориться с Добзом, насчет убийства полковника Кошкарта, поскольку тот объявил свой приказ об увеличении нормы боевых вылетов под вечер в тот же день. А на другое утро с первыми лучами зари полк подняли по тревоге. Летчиков кое-как накормили сухим пайком, загнали в грузовики, привезли на бешеной скорости в инструктажный барак для молниеносного инструктажа и сразу же отправили на аэродром, где громыхающие бензовозы еще перекачивали в самолетные баки горючее а мечущиеся вокруг оружейники торопливо загружали на глазах у летчиков тысячефунтовые фугасные бомбы в бомбовые отсеки. Спешка была чудовищная, и едва перекачка топлива закончилась, механики начали прогревать моторы. По данным американской разведки, немцы решили вывести из дока ремонтирующийся там итальянский крейсер, чтобы затопить его на рассвете у берегов Спицы в узкой горловине залива, лишив таким образом союзнические войска глубоководного порта, где могли бы швартоваться их крупные суда, когда город будет взят. Вопреки обыкновению, данные армейской разведки оказались на этот раз верными. Крейсер действительно уже вывели из дока, когда они с моря вышли на цель и его накрыли прямыми попаданиями бомбы всех до единого звеньев, так что он был разбит и разметан, а летчиков – наполняла коллективная гордость, пока они не попали всем коллективом, подожесточенный обстрел заградительных батарей, спрятанных по ущельям межскалистых холмов, обступивших полукольцом подкову залива. Тут уж даже невозмутимейший Хавермейр, увидев, как долго ему предстоит выбираться из-под гибельного огня прибрежных зениток, судорожно пустился во все тяжкие трюки защитных маневров по уходу от цели, и Допс. Шедший пилотом в его шестерке повернул вправо при команде влево, наткнулся на внешний ведомый самолет и снес ему крылом хвостовое оперенье. Крыло, разрубившее хвост, отломилось. Машина сразу же сорвалась в штопор и почти мгновенно провалилась вниз. Не было ни огня, ни дыма, ни взрыва. А целое крыло, сверкая на солнце, неистово дергалось, тряслось и крутилось, как лопасть взбесившейся бетономешалки, пока самолет на бешеной скорости не ткнулся носом в лазурную воду, которая побелела наподобие лилии с раскинутыми на синих волнах лепестками, а потом, бесшумно проглотив свою жертву, взметнулась к небу зеленоватым гейзером. Все завершилось в 2-3 секунды. Над морем не появилось ни одного парашюта а в бесхвостом самолете угробился Нетли.